глава пятьдесят три наступила моя очередь краулить выяснилось что кошмары были не у меня одной все за исключением на спали нездоровым сном малютка хныкала не переставая козы и ослы, хотя оставленные снаружи всю долгую ночь блеяли фыркали и издавали прочие жалобные звуки спору нет роща предначертания скверное местечко и с этим ничего не поделаешь черное есть черное а белое белое Утро было ненамного приятнее ночи. Мы и позавтракать не успели, а Нараян уже попытался улизнуть. Рекоход проявил невероятное самообладание и доставил обратно душилу, не утратившего способности ходить. «Неужели ты и вправду удрал бы?» Вообще-то я догадывалась, что он рассчитывал на помощь друзей, но не хотелось, чтобы он заподозрил это. «Думала, тебе очень нужна эта книга?» Он пожал плечами. «Сегодня ночью мне приснился сон», призналась я. «Очень плохой сон. Я оказалась там, где не хотела быть, и увидела тех, кого не хотела видеть. Но это был правдивый сон. Я проснулась с уверенностью, что никто из нас не имеет ни малейшего шанса получить желаемое, если мы нарушим уговор. Поэтому я заявляю тебе, что играю честно. Книга мёртвых за ключ». Когда я упомянула о сне, Нараян не сдержал раздражения. Вне всякого сомнения, ночью он рассчитывал на божественное руководство, но не дождался его. «Я лишь хотел поискать кое-что, оставленное в прошлый раз, когда я тут был. Ключ? Нет. Просто одна личная вещь, безделушка». Он уселся на корточке у костра, на котором матушка Гота и Срувая готовили рис. Родиша, ко всеобщему изумлению, пыталась помогать. Или, точнее говоря, пыталась научиться тому, что нужно делать, что подалось помочь в другой раз. Никто из наших женщин не выказывал княжне причитающегося уважения. год то набрасывалось на Радишу с руганью точно так же, как и на любого из нас. Пока Нараян ел, я наблюдала за ним. Он орудовал тонкими палочками, чего я прежде за ним не замечала. Меня одолело параноидальное желание вспомнить, пользовался ли Синг когда-нибудь этими самыми обычными деревянными стерженьками. Дядюшка Дой, как и все Нюньбао, с ними не расставался и утверждал, что это не только кухонный скарб, но и смертоносное оружие. Наверное, я сойду с ума, если на Нараян не исчезнет из моей жизни в самое ближайшее время. Душило улыбнулся, как будто прочел мои мысли. Иногда кажется, что он чересчур доверяет моему обещанию, данному от имени отряда. «Покажи мне книгу, летописец!» Я оглянулась по сторонам. «Дой!» Дядюшка мигом возник в дверном проеме. Интересно, что он делал там снаружи что господину обманнику угодно взглянуть на книгу мертвых как скажешь он вышел спустился по усыпанным листьями ступеням порылся в одном из мешков и достал укутанный в промасленную кожу предмет который мы выкопали на кладбище тееземцев вернувшись с демонстративным поклоном протянул сверток обманнику отступил на шаг и застыл скрестив руки я заметила что он проделал все это не как обычно а в некой ритуальной манере Бледный жезл уже висел у него за спиной. Я вспомнила, что семья, принявшая доя как своего, имела зуб на Нараяна Сингха и культ душил. Обманники убили Тотана, сына брата Сари Тайдея. Того самого Тайдея, который вместе с плененными погребен на плато блистающих камней. Дядюшка Дой никаких обещаний Нараяну Сингху не давал. Хотелось бы мне знать, догадывается ли Сингх об этом. Скорее, да, чем нет, хотя этот вопрос никогда не обсуждался в его присутствии. Я также обратила внимание на то, что безо всякого плана или сигнала остальные наши приблизились так, что мы оказались окружены вооруженными людьми. И только лебедь, похоже, не понимал или понимал крайне слабо свою роль. «Садись, поешь риса», — сказала я ему. «Я ненавижу рис, дрема! Скоро мы попадем туда, где пища будет разнообразнее. Очень на это надеюсь, у самой рис уже из ушей лезет». Нараян благоговейно одну за другой разворачивал и откладывал в сторону куски промасленной кожи. Вот показалась большая, безобразная на вид книга. Она мало чем отличалась от тех томов, которые я, будучи Дараби Деем Банаржаем, видела каждый день. Ничто не свидетельствовало о ее святости, о том, что она содержит заветный текст самого зловещего культа в мире. Нараян раскрыл ее. Письмена выглядели как беспорядочные каракули Щерь ночи приступила к этой работе в возрасте четырех лет. По мере того, как Нараян переворачивал листы, можно было проследить, как быстро училась девочка. Почерк улучшался прямо на глазах. И еще я обратила внимание на шрифт, тот самый, которым написан первый том анналов. Интересно, язык в обеих книгах один? Где ж рис антароксита, когда он так нужен мне? Далеко-далеко отсюда, вместе с Сарией и Одноглазым наверняка жалуются на отсутствие удобств и утонченных яств нехорошо старик нехорошо у всех у нас точно такие же проблемы убедился что она подлинная? спросила я этого нара отрицать не мог ну вот я выполнила свою часть сделки фактически сделала все для ее благополучного завершения теперь твой ход ты в любом случае ничего не теряешь лиописец я все еще плохо представляю себе как смогу выбраться отсюда живым — Беспрепятственный уход я тебе гарантирую. Если кто-нибудь попытается тебе отомстить, то это произойдет не здесь. Нараян изо всех сил пытался разгадать мои истинные намерения. Принять сказанное за чистую монету? Нет, на это он не был способен. — С другой стороны, ты отсюда не уйдешь, если не отдашь ключ. И у нас есть способ убедиться, что это не подделка. Я взглянула на Доэ. Нараян сделал то же самое. Потом уселся в позу молящегося и закрыл глаза Может, кино ему и ответила Меня вдруг пробрало холодом, подул ветер и принёс могильный запах. Содрогнувшись, Синг открыл глаза. «Я должен пойти в храм. Один». «Надеюсь, здесь нет чёрного хода?» Синг чуть улыбнулся. «А если бы и был, какая мне с того польза?» «В этот раз никакой. Хочешь выбраться отсюда, забудь на время о том, что ты обманник». «Да будет так». Год черепов не наступит, если я не использую этот шанс. «Пусть идет», — сказала я Дою, который стоял между Нараяном и храмом. Я заметила, что рекоход и Ранмаст держат в руках бамбуковые трубки. На тот случай, если недомерок попытается совершить какую-нибудь глупость. «Что-то долго возится, душило проворчал рекоход «Но он все еще там!» — успокоил Ноздой. «Ключ наверняка спрятан надежно» или его там вообще нет подумала я но смолчала что он нам принесет спросила я доя в смысле я до сих пор не представляю себе как выглядит ключ еще один наконечник копья открыв с помощью копья страсти путь на плато блистающих камней костоправ тем самым решил участь свою и спутников я лишь слышал описание что ты вроде молота необычной формы. он возвращается появился на он выглядел как то иначе воодушевленным и испуганным одновременно. Рекоход сделал предостерегающий, упреждающий жест бамбуковой трубкой. Ранмаст медленно поднял свою. Синг знал, что собой представляют эти палки. Попытайся он сейчас сбежать, у него не будет ни малейшего шанса. То, что он добыл в храме, выглядело как чугунный боевой молот. Старый, ржавый, уродливый, с треснувшим и обколотым бойком. Нараян нёс его так, будто он был тяжелее, чем казался. — Дой? — спросила я. — Что скажешь? — По описанию похожий летописец. За исключением трещин в байке Это я его уронил, — сказал Синг. — На каменный пол храма. — Постарайся прочувствовать его, Дой. Ты наверняка можешь определить, есть ли в нём сила. Синг отдал Дою молот, и тот выполнил мою просьбу. Похоже, вес оружия показался старому Нюэньбао устрашающим. «Должно быть, это он летописец!» «Забирай свою книгу и проваливай, обманник, пока я не поддалась соблазну забыть о моих обещаниях». Нараян схватил книгу, но с места не двинулся. Он замер, в ужасе глядя на Суруваю и ее дочку. Сурувае понадобилось что-то вроде салфетки, чтобы малышка не пускала слюни на одежду. И мамаши пришло в голову, что красный шелковый шарф отлично для этого подходит. — Идиоты! Боже мой, какие идиоты!